Глава 22. Блу. Когда я вышла из больницы и двинулась домой, ветер дул по-прежнему, но в звуках его больше не таилось никаких сообщений, призывов или побуждений. Всё, что в моём мире некогда было потеряно, теперь нашлось. Открыв дверь, я вдохнула запах чеснока, лука и острых колбасок и тут же увидела на кухне Марла. которая ставила горшок в духовку. Генри лежал на диване и читал Флори Ветер в ивах. Когда я вошла, он поднял на меня глаза, улыбнулся и снова уткнулся в книгу, чтобы дочитать абзац до конца. Голос барсука он изображал точно так же, как мог когда-то, и в горле у меня застрял комок. Я взглянула на Марла, думая о том, что Мов всегда будет жить в Генри. а после во Флоре и в каждом ребёнке, которому он читал книги в кроличьей норе. Неужели она этого не понимала, не замечала, какое влияние он оказал на своих подопечных, какое наследие оставил? Марла посмотрела на меня так, словно догадалась, о чём я думаю, но ничего не сказала, лишь покачала головой, и в глазах её золотыми искорками зажглось сочувствие. Знаю, что ты не голодная, но хоть что-нибудь съесть нужно. Ну и денёк у тебя выдался. Я готовлю красные бобы с рисом, твоё любимое блюдо. Минут через 15 поспеют. Ну и денёк это ещё мягко сказано. И всё же по сравнению с тем, что переживала Киби, это была мелочь. Желудок мой решительно отказывался от еды, но расстраивать Марлу не хотелось. Спасибо. Попробуй что-нибудь проглотить. В окну видно было, как Перси и Мо играют с Хейзи на заднем дворе. Чуть раньше я позвонила Перси, рассказала, что произошло, и она приехала ко мне в больницу для моральной поддержки. Пока я беседовала с новым следователем, который теперь занимался этим делом вместо Шепа, Перси навестила Кибби и пересказала ей всю эту невероятную историю, хотя девушка, казалось, была в забытье. и ничего не слышала. Когда стало ясно, что мне придётся задержаться в больнице надолго, мы решили, что Персе лучше пойти домой и объяснить остальным, что случилось. Я бросила сумку, быстро помыла руки и подошла к Генри. Он отложил книгу на журнальный столик и уже поднялся на ноги, чтобы передать флору мне. Я взяла её, осторожно придерживая головку, прижала к груди, И потрёшив щекоя её макушку, вдохнула её запах. Как она себя вела? Шумела немного, но чтение её успокоило. А ты как? Он обеспокоенно оглядел меня, словно сегодняшние открытия могли нанести мне физический ущерб. Чем дольше я раздумывала над тем, что произошло, тем больше убеждалась в том, что открывшаяся правда может стать началом исцеления для всех нас. Сама не знаю. Не могу облечь свои чувства в слова. Живу пока как будто на автопилоте. Подошла Марла, обняла меня за плечи, и я прижалась к ней. Она столько лет была мне опорой, что сейчас я инстинктивно искала утешения у неё. Казалось, она всегда знала, что именно могло мне помочь. Генри сунул руки в карманы. Похоже, тут есть кому о тебе позаботиться. Так что, если я вам пока не нужен, пойду займусь магазином. Но если нужен, вы только свистните. Ему вообще не обязательно было тут оставаться. Марла всё время была дома. Но то, что он ради меня на полдня закрыл книжный, очень много для меня значило. Может, зайдёшь к нам после закрытия? Наверняка останется куча еды. К тому же, я тоже не прочь послушать, как ты читаешь "Ветер вывих". Отличный план, улыбнулся Генри. Затем он поцеловал в щёку Марлу, потом меня и наконец Флору в макушку. Когда дверь за ним захлопнулась, Марла вопросительно изогнув брови, обернулась ко мне. "Я же, вспыхнув, бросила, в других обстоятельствах я была бы уверена, что ты всё это спланировала, и про нас с Генри". Ухмыльнувшись, она округлила глаза, И драматическим жестом прижала руки к груди. "Я? Как ты могла такое подумать?" Покачав головой, я с Флорой на руках села на диван и стала наблюдать, как она высовывает изо рта язык. Я в ужас приходила от перспективы отдать её Ландрена. Но от одной мысли, что её могли украсть, у меня внутри всё переворачивалось. Приезжал офицер полиции, забрал пуговицу, что лежала на раковине. сказала Марла, опускаясь на диван рядом со мной. Рукой она обхватила меня за плечи. Теперь это улика, но я очень сомневаюсь, что её когда-нибудь представят в суде. Мэри и Лайза и так-то едва разговаривают, а какой даче показаний может идти речь? К тому же мне казалось, в тот вечер она сказала всё, что хотела. Искупление. Надеюсь, в итоге пуговицу вернут Дженни, сказала я. она ведь ей принадлежит. Я бы на её месте хотела получить её обратно. Покрепче прижав к себе вплору, я пересказала Марло всю историю: как Макот был в армии, а Дженни пару месяцев спустя обнаружила, что беременна. Летом они с Маком собирались пожениться и уехать из Баттенвуда. Но теперь его не было рядом, и ей нужно было самой решать, что делать. Сметение она побежала за советом к пуговичному дереву, и то ответило ей: "Идеальную семью обретёшь ты, выбирая любовь". Так Джини и поступила, а ещё решила скрывать беременность до последнего, ведь Мак был бишопом. "Оно и понятно, как бы ты с бишопом и никогда не ладили", кивнула Марла. "Поразительно, что Джини осмелилась выбрать любовь с Маком". должна была понимать, какой переполох наделает её свадьба, ведь Коб обманом отнял у Кобта в дом. Выбрав любовь, она рисковала навлечь на себя гнев всей семьи, но не побоялась рискнуть всем, и это вызывало восхищение. Не просто ей было защищать то, во что она верила, сиять ярко, несмотря ни на что. Я должна была родиться в начале февраля. И Джинни с Маком решили пожениться в январе, когда он приедет на побывку, чтобы ребёнок не был незаконно рождённым. Джинни надеялась, что однажды родители простят её и полюбит Мака, как и она сама. В феврале? Но ты родилась в декабре. Лора крепко ухватилась за мой палец. В какой-то момент Джинни почувствовала себя плохо. Недомогание длилось пару дней, но она не понимала, что с ней такое. Воды отошли, когда она была в церкви. Она бросилась в туалет, и там её рыдающую нашла Мэри и Лайза. Всё открылось. Дженни стала умолять Мэри и Лайзу никому ничего не говорить и показала ей поговецу. Тогда она увела её в дом пастора, чтобы помочь переодеться и уговорить обратиться к врачу. Но к их общему удивлению, оказалось, что до моего появления на свет остались считанные минуты. Значит, ты с самого рождения была ранней пташкой, заметила Марла. Наверное, Флора в этом пошла в тебя. Может быть. Там в доме пастора я и родилась. Я была совсем крохотной, но Мэри и Лайза заверили Дженни, что со мной всё будет в порядке. Она завернула меня в розовое одеяльце, достала из стоявшей у кровати корзинки с рукоделием вязаную шапочку, надела её мне на голову. и вручила меня Джинни, а затем стала уговаривать её поспать. Она пока всё уберёт, а после, когда Джинни проснётся, они вместе придумают, как рассказать всё Кэбатам. Джинни доверилась ей и уснула и проспала час или два, точно она не знала. Когда Джинни проснулась, руки её были пусты. Мэри и Лайза сказали ей, что я умерла. Видно, всё же оказалось слишком маленькой. сказала, что она уже похоронила меня на церковном кладбище и как раз собиралась идти за родителями Дженни. Мол, не нужно бояться открыться им. Они, конечно, будут просто убиты, узнав, какая их дочь грешница. Но рано или поздно всё же простят её и помогут зажить более праведной жизнью. Марла Подсоков языком покачала головой. "Ясно", решила сыграть на её страхах. точно знала, что Дженни не позволит ей ничего рассказать своим родителям. Именно. Она и не позволила. Мэри Лейз запроводила её домой, там они сказали, что Дженни свалил кишечный грипп. Бедняжка держалась из последних сил, стараясь скрыт от всех своё горе. Получается, Мэри Лейз отнесла тебя на ферму, пока Дженни спала? Флора зевнула и потянулась, закинув руки за голову. Не знаю. Думаю, некоторые детали этой истории навсегда останутся тайной. Я не знаю, рассказала ли Мэри Элайза Твайл, что я тоже би숍, или просто оставила на крыльце в надежде, что кто-нибудь на меня наткнётся. Мне известно лишь то, что говорила мне сама Твайл, что когда она впервые увидела меня, я была крошечной и посиневшей от холода. Это чудо, Господи, что ты осталась жива. И я так считаю. Джинни говорит Мак узнав о том, что случилось, был раздавлен так же, как и она сама. Он приехал на побывку в конце января, и они решили вернуться к первоначальному плану и пожениться летом, чтобы дать себе время оплакать дочь. Им и мы не в домёк было, что до его отъезда в Форт-Джексон, они уже успели зачать Сэру Грейс. А спустя пару месяцев случилось непредвиденное, и Мак погиб. Господь милосердный. Даже не верится во всё это. И мне это уже. Флора недовольно пискнула, и я прижала её к плечу и погладила по спинке. Такая трагедия, столь неслыханная. Как Перси приняла новости? Перси за окном носилась за Хэзи по двору, пытаясь отобрать у неё палку, думая, её они потрясли не так сильно, как остальных. Ей вчера уже довелось испытать шок, когда Шеп принёс нам результаты анализов. Теперь ей нужно только примириться со всем этим. Вам обоим это нужно. Я вспомнила, какое опрокинутое лицо было у Сары Грейс, и у Дженни, и у Джада, и даже у Шепа. В конце концов, всё это произошло по вине его матери. И не только нам. Чем всё это обернётся для тебя и нашего цветочка? Не знаю. Дженни говорила, что будет добиваться опеки. Так что мне надо поскорее найти адвоката, потому что без боя я Флору не отдам. Глу тебе многие хотят помочь. Ты не должна бороться одна. Закрев глаза, я подумала о том, что мои родные в трудных ситуациях никогда не обращались за помощью к окружающим. А затем открыла их и оглядела пестревшие по всей комнате подарки. которые горожане сегодня оставили для меня и Флоры на крыльце. Марла, я прямо и с радостью любую помощь, которую мне предложат. И, кстати, я ведь ещё не поблагодарила тебя за всё это. Я указала на подарки и сглотнула застрявший в горле комок. Она только отмахнулась. Да я ничего не сделала. Это всё у тебя было, лапушка моя. Люди хотят показать, что поддерживают тебя. Всем мы считаем, что Киби выбрала для Флоры самую лучшую маму. Ты, кстати, видела её? Киби там в больнице. Перси, когда вернулась, почти ничего мне не рассказала, а я не хотела допытываться. Во рту у меня пересохло. Я заходила к ней ненадолго. Она, кажется, совсем обессилевшей, такая крохотная и потерянная, а кругом провода и трубки. Бедняжка. Марла сочувственно подцарапала языком. Помню, как она впервые пришла в книжный после того, как её родители погибли в авиакатастрофе. Я её обняла, и она целый час, наверное, не желала от меня отходить. А потом ещё месяц приходила в магазин каждый день. Я усаживала её рядом с собой, обнимала, вот как тебя сейчас, и читала ей книжки. Мы и глазом не успели моргнуть. Как уже всего Гарри Поттера одолели. Книга лучший способ отвлечься от суровой реальности. А твои объятия лучшее утешение. Безмерное горе Кэбби всегда нависало над ней чёрной тучей, кроме тех моментов, когда рядом оказывалось Марло. Как сказала Сара Грейс, всё на свете кажется правильным, когда ты нас обнимаешь. Это твой особый дар, которым ты щедро делишься со всеми нами. Я очень тебе за это благодарна, думаю и Кибби тоже. Ты всем нам помогаешь, всем своим крольчатам, урбаи сказала я. Всем моим крольчатам, повторила она и обняла меня покрепче. Тут в дверь постучали, и мы обе вскинули головы. Я передала Флоре Марла, встала и выглянула в окно. Это шеп. Я открыла Шеп успел сменить форму на джинсы и футболку, но в зелёных глазах его застыло всё то же затравленное выражение. Шеп, что случилось? Что-то с Кибби? Его ответы я ждала затая в дыхание. Нет, нет, она в стабильном состоянии. Он провёл рукой по лицу и спросил: "Полагаю, Сару Грейс ты не видела? С тех пор, как ушла из больницы, нет. А что?" Я повсюду её ищу. Джад сказала, навышла прогуляться, чтобы в голове прояснилось, но с тех пор не возвращалась. Я уже был у неё дома, в офисе, в парке и на тропе, но её нигде нет. Хочу убедиться, что с ней всё в порядке. Подумал, может, она у вас? Тебе никогда не доводилось ощущать с каким-то местом связь, природой, которой ты сама до конца не понимаешь? Просто где-то глубоко внутри знаешь, что должна быть здесь. Я не знала, стоит ли рассказывать Шэпу про ферму. Может, Сэри Грейс хотелось немного побыть одной, и всё же я решила рискнуть. У нас её нет, но, по-моему, я знаю, где её искать. Хочешь, возьми с собой Хейзи. Хейзи терапии ещё никому не повредила. Через пару минут его уже не было. Мне оставалось лишь надеяться, что я правильно поступила, отправив его на ферму. Почему-то мне казалось, что именно он сейчас Саре Грейс и нужен. Сара Грейс. Добро пожаловать домой. Так приветствовал меня дом, когда я впервые в нём оказалась. То же самое он повторил и сегодня. Он с самого начала знал правду, но я уже убедилась, что дома лучше всех умеют хранить тайны. Надёжно прячут скелеты в шкафах до тех пор, пока их кто-нибудь не найдёт. Солнце светило мне в спину. Я всем весом навалилась на отвёртку и повернула её. Инструмент прокрутился, но винт не сдвинулся с места. Резьбу сорвало. Отлично. Просто превосходно. Мимо моего уха жужжа пролетела оса и скрылась под кухонным подоконником. Особо там не располагайся, предупредила я. Скоро я тебя выгоню. Отступив на пару шагов, Я акинула взглядом косо висевшую в проёме решётчатую дверь. Я предполагала, что чтобы выправить её, достаточно будет подкрутить болт, но оказалось, проблема серьёзнее. Потрогав крепление петли, я обнаружила, что оно ходит ходуном под моими пальцами. Дёрнуть посильнее, и петля останется у меня в руке. Ветере в пот со лба, я обогнула дом и направилась к припаркованному у парадного входа пикапу. Умышленно составляя последовательность ремонтных работ. Раньше я хотела вернуть дому первоначальный облик, перестроить его, но чем больше времени проводила здесь, тем крепче убеждалась, что лучше будет просто отремонтировать, а может, ещё и добавить что-нибудь. Я уже решила, что не стану сносить одноэтажную пристройку, устрою в ней ванную и прорублю ещё несколько окон. Двор я тоже уже мысленно обустроила. Вот тут будет патио, там я посажу цветы и овощи. А в курятник снова запущу курочек. Свежие яйца всегда пригодятся. Я сама не понимала, как этот дом распознал во мне бишепа. Но теперь, когда правда выплыла наружу, он разговорился и принялся жаловаться мне на каждое своё повреждение. Я внимательно слушала, стараясь запомнить истории, которые должна была знать с самого рождения. истории, которых меня лишили. Взяв ящик с инструментами, я снова направилась к задней двери. С помощью отломанного от парадного крыльца куска перил выровняла её, отвинтила крепление петлет от косика, но от самой двери откручивать его не стала. Вооружившись дрелью, я как раз начала расширять отверстие в косике, когда где-то поблизости раздался собачий лай. Я опустила дрель и прислушалась. Сара Грейс? Я за домом, отозвалась я и спрыгнула с шатких ступенек. Завернув за угол, я тут же заметила направлявшихся ко мне Шэпу и Хейзи. Собака, увидев меня, завизжала от радости и рванулась вперёд, до предела натягивая поводок. Я вся подобралась, и она тут же прыгнула на меня и принялась вылизывать мне лицо. Стоило бы отругать её за такое поведение. Но я решила, что ещё успею научить её хорошим манерам. Приласкав Хейзи, я обернулась к Шэпу. Не стреляй, усмехнулся он, вскидывая руки вверх. А я и забыла, что у меня в руках дрель. Не волнуйся, я не очень меткая, помнишь? Я искал тебя у Блу, и она предположила, что ты можешь быть здесь. Сказала тебе не помешает немного Хейзи терапии. Блу, моя сестра Мы направились к заднему крыльцу. Хейзи же принялась носиться по двору, обнюхивая каждую травинку. Дом с любопытством разглядывал нового гостя. До сих пор сообщал он мне, из животных ему доводилось видеть лишь мышей в подвале и енотов на чердаке. От новости о енотах я поморщилась. "А тебе можно быть тут?" спросила я, поднимаясь по ступенькам, чтобы продолжить работу. "Со мной?" Вставив сверло во второе отверстие, я включила дрель. Дождавшись, пока я закончу, шеп пот ответил: Меня отстранили от дела из-за конфликта интересов. Собственно, это ещё мягко сказано. Я отложила дрель и взялась за молоток. Вставила в отверстие дюбель и силой заколотила его. Наверное, стоило для начала смазать его клеем, но его у меня с собой не было. Как ты спросил Шек: "На тебя сегодня такой удар обрушился?" Это тоже было мягко сказано. Я вставила второй дюбель в нижнее отверстие и треснула по нему молотком с такой яростью, что заболело плечо. Шек, рассмеявшись, присел на нижнюю ступеньку. "Полагаю, ты ответила на мой вопрос. Помочь тебе?" "Не!" Хейзи залаяла, заметив что-то в высокой траве. Выяснять, что там лежит, мне совершенно не хотелось. Шеп, ослабил поводок, я же стала прилаживать дверь на место. Вкрутила новый винт в верхний дюбель, затем повторила то же самое с нижним. На фоне прогнившего дерева и ржавого металла блестящие болты смотрелись странно, но я знала: со временем они потемнеют, и уже никто не сможет определить, что они тут недавно. Если шепа и удивила, что я трачу время на дверь, которая через пару недель без сомнения окажется на помойке, он ничего не сказал. Рама всё равно сгнила. Нужно было менять всю конструкцию, но я ничего не могла с собой поделать. Косовисящая дверь меня нервировала. Я спустилась по ступенькам. Дверь захлопнулась. Между ней и косяком всё равно оставалась заметная щель. Но теперь она хотя бы не болталась в проёме. Думала я, в два счёта с ней справлюсь, подкручу пару болтов и дело с концом. Но всё пошло не по плану. Порой то, что с виду кажется нам простым, на деле оказывается жутко сложным. Я догадывалась, что шеп говорит не о дверных петлях. Например. Он пожал плечами. Да многое дело о подкинутом ребёнке влюблённость прощение. Отложив молоток, я опустилась на ступеньку рядом с ним. Рубашка пристала к спине, волосы взмокли и облепили голову. Перед тем как ехать в больницу, я хотела ещё успеть забежать домой и принять душ. Мне постоянно пишут и названивает мама, и папа тоже. Знаю, я должна им ответить, но у меня просто нет сил. Ты сам-то как? На тебя сегодня тоже страшный удар обрушился, сказала я, толкнув его плечом. Хейзи подбежала к нам, счастливо виляя хвостом. Я погладила её по холке, и она тут же умчалась исследовать заросли клевера. Шейп рассматривал свои руки. Если честно, это не стало для меня таким уж ударом, скорее лёгким толчком. Я стоял там, слушал, что они рассказывали, и мог думать лишь об одном: Всё это меня совершенно не удивляет. Я прекрасно знал, что моя мать в самом деле способна на такой отвратительный и бессердечный поступок. Я взяла его уроки в свои. Наши пальцы переплелись. В какой-то момент я успела сломать ноготь, и шеп теперь водил по нему подушечкой большого пальца, словно пытался починить. Солнце палило нещадно, и я мысленно пометила себе не забыть пристроить к дому террасу. Как, по-твоему, она считала, что поступает правильно? Что так будет лучше для Блу и для моей матери? Без сомнения, у неё очень своеобразная мораль. Споткнуться с Прощелыгой и забеременеть вне брака страшный грех для девушки из хорошей семьи. А украсть ребёнка и сказать матери, что он умер это так пустяки. Прощелыга. Мне почему-то стало смешно. Наверное, солнцем голову напекло. Шеп взглянул на меня, и я рассмеялась. Он уронил голову и тоже расхохотался. А затем обхватил меня за плечи и притянул к себе. "Как-то ты сказала мне, что рядом с Блу можешь быть собой, хотя и сама не понимаешь почему. Как думаешь, ты ощущала какую-то внутреннюю связь с ней, как и с этим домом?" Шеп, один из немногие знал о моих особых взаимоотношениях с созданиями. Как и о том, что прозвище Заклинатель Домов, я получила не просто так. Когда я рассказала ему, что умею слышать их голоса, он ответил, что с первой встречи понял, я экстраординарный человек. Я бываю в шутку припоминала это ему, когда он принимался спорить со мной по какому-нибудь бытовому вопросу. Например, нужно ли поливать хот-дог кетчупом? А нуцец, я экстраординарный человек. "Может и так", я глубоко вздохнула. В каком-то смысле я понимаю, почему мама не рассказала мне о моём настоящем отце. Она хотела защитить себя и меня. И в то же время я ужасно на неё злюсь. Такое ощущение, будто какую-то часть меня украли, притом сделала это не твоя мать, а моя собственная. Понимаю, но неужели ты думаешь, что выросла бы другим человеком?" Если бы знала, кто твой настоящий отец. Я заглянула внутрь себя, пытаясь определить, кто же я такая. Женщина, которая любит бегать, работать руками и рассматривать изящные бабушкины кружева. Потом я подумала о том, какое влияние оказал на меня папа, об унаследованной от него любви к природе и страсти к недвижимости. Наверное, нет. Но мне жаль, что я почти не знала бишопов. Твой лобишек приходилось мне бабушкой. А мне так и не удалось научиться у неё печь печенье. Я никогда не решала ребус с скобом, не играла в шарики стаем и не ходила на рыбалку с уэйдом. А Мак, хотя благодаря папе я кое-что и слышала о нём, у меня даже нет его фотографии. Зная у бишопов были свои недостатки, я не пытаюсь переписать историю. Но я должна была стать частью этой истории со всеми её плюсами и минусами. Понятно, что случившееся изменить нельзя, и нужно просто как-то принять всё это. Но у меня не получается, и от этого я ужасно бешусь и не могу притворяться, что не испытываю злости, не могу и не хочу. Он поцеловал меня в висок. Дай себе время, Сара Грейс. Никто не ждёт, что ты нацепишь счастливую улыбку. И станешь делать вид, будто в твоей жизни ничего не изменилось. И ты права. Изменить ничего нельзя, но зато теперь у тебя есть Блу. Она твой мостик ко всем этим людям, а ты её мостик к Эбатам. И вы можете стать друг другу поддержкой и опорой. Я всегда хотела иметь родную сестру или брата, помолчав заметила я. Когда в старших классах Блу взяла вину за пожар на себя, Я и не представляла, что меня выгораживала моя старшая сестра. Мне вдруг подумалось, вдруг где-то глубоко внутри она чувствовала наше родство. И эта идея так мне понравилась, что я решила в неё поверить. Отогнав рукой комара, я добавила: "Мне пора. Нужно вернуться в больницу, хотя мне и не особо хочется пересекаться с мамой". Шёп как-то говорила прощение. Я знала, что способность прощать мне в ближайшее время очень понадобится, но прямо сейчас не была к этому готова. Хочешь, я заберу Хейзик себе или отвезти её обратно к Блу? Всем сердцем я желала, чтобы она могла поехать в больницу вместе со мной. Лучше забери с собой, если можешь. Блу и так уже много для меня сделала. Думаю, нужно дать ей спокойно поспать хоть одну ночь. Я с радостью Мне и самому будет веселее в компании. Мне тоже не хотелось сегодня вечером оставаться одной. Хочешь, захвачу с собой пиццу, когда приеду её забирать? Лицо Ше поосветилось. Ага, буду рад. Экстра пепперони, конечно. Я позволила себе прижаться к нему на минуту, а затем поднялась на ноги. Я напишу, когда буду выезжать из больницы. Он кликнул Хейзи. Я собрала инструменты, и вскоре мы уже шагали к парадному крыльцу, возле которого были припаркованы наши автомобили. Убрав инструменты в пикап, я обернулась на дом. "В чём дело?" спросил Шэп, проследив за моим взглядом. "Что ты там увидела?" "Пожалуй, предложу Блу разорвать наш контракт". "Серьёзно? Ты больше не хочешь покупать этот дом?" Ой, я хочу его даже больше, чем прежде. Но ты спросил, что я там увидела. И вижу я белёые стены с чёрной отделкой. Вижу мощёную дорожку, ведущую на задний двор. Вижу качели, домик на дереве и курятник. И ещё одну собаку, чтобы Хейзи было с кем играть. Вижу малыша, даже двух или трёх. Вижу любовь и счастье. Я вижу дом. Я взглянула на него. И последовала за зовом сердца. Я заключила контракт с бло от имени милого дома, а теперь хочу заключить другой, на своё имя, на наше с тобой имена. Хочу, чтобы в этом доме поселились мы с тобой, потому что если дом там, где сердце, то без тебя для меня тут дома не будет. Я замолчала, ожидая его ответа. Все мои надежды и мечты реили над нами, сверкая серебром. Словно звёзды в ночном небе. И когда он прижал меня к своей груди, сердцем к сердцу, я тотчас поняла, что отныне в моём мире всё будет хорошо. А когда шеп поцеловал меня, я краешком уха услышала, что дом у меня за спиной ликует.